Глава 22. То, что происходило у меня на глазах, определённо не было похоже на привычную погоню. Бейл играл с двумя бегунами в кошки-мышки. Уже на первой тренировке я удивилась, как легко он передвигался по вихрю, но это ни в какое сравнение не шло с тем, что происходило сейчас. Был создавал вихри за секунды и прыгал через них, словно участвовал в слаломи. Снова и снова раздавалось гудение, Открывался новый вихрь, а предыдущий исчезал за миллисекунды. Поэтому всё выглядело так, словно по коридору в одно и то же время бегали сразу несколько бэйлов, что приводило бегунов в абсолютное замешательство. Казалось, оба уже полностью выбились из сил. Они пытались стрелять в бэйлов из своих оружей, а я знала, что в пули были встроены гравитационные сенсоры. Если бы хоть одна из пуль попала в бэйла, то у него не было бы никакого шанса на спасение. Поли подавляли всякого рода энергии, и он просто-напросто не смог бы избежать. Но на него это очевидно не производило ни малейшего впечатления. Бэйл метр за метром продвигался по коридору в направлении комнаты, над которой горела красная лампа и стояла какая-то надпись по-японски. Был ли это хранилище кодов? Был ли это один из серверов, о котором мне так много рассказывал Лука? У каждого кураториума, у каждого научного центра был такой сервер, в котором в огромных серверных установках хранились данные, всё, что могло быть загружено на детекторы, и всё, что могло быть загружено не на детекторы. Как только я убедилась в том, что бегуны не выбегут в коридор прямо передо мной, я решилась осторожно выбраться из своего укрытия. Слева от себя я услышала шум орущих бегунов и жужжание вихря. Часть меня сейчас охотно последовала бы за Бейлом, чтобы посмотреть, получится ли у него на этот раз украсть коды. Если я правильно поняла, с их помощью он собирался освободить сплитов, которых сам же и поймал когда-то. Но я не могла рисковать своим единственным шансом на побег. Поэтому я повернулась и побежала в противоположную сторону. Если я не могла создать вихрь, чтобы выбраться отсюда, то мне нужно найти другой выход. Коридор, по которому я бежала, был очень длинным. Белые стены переходили в белые полы, а так как планы здания, висевшие на каждом углу, были на японском, они совсем не помогали мне сориентироваться. Шум от погони и вихрей Бэйла становился всё тише, в воздухе оставался только запах, знакомый мне по больничному крылу здания нашего курортуума, медицинский запах, перебивающий всё натуральное. В какой-то момент я оказалась на распутье. Два прохода, отходившие от коридора, по которому я бежала, выглядели совершенно одинаково, поэтому я наобум решила, что пойду налево. В конце этого коридора находилась стеклянная дверь, ведущая в такой же идеально белый зал. Я осторожно приблизилась к ней и постаралась заглянуть сквозь неё так, чтобы меня не было видно с обратной стороны. Зал был примерно такого же размера, как аудитория в Новом Лондоне. Он был поделён на десятки небольших отделений. Это были крохотные комнатки, расположенные рядом друг с другом и отделённые от остального зала только стеклом. Я поняла, что это были клетки, тюремные камеры, точно такие же, как описывал Бейл. Я понятия не имела, что здесь делала. Было глупо с моей стороны тратить на это время, но моя рука уже взялась за дверь и подняла её вверх. Мне нужно было увидеть это своими глазами. Я должна была знать, правду ли сказал Бэйл. Действительно ли Кураториум проводил эксперименты с нулевым поколением гравитационных сенсоров? В каждой камере сидел один сплит. Один мутант. Поправила я себя. Это были мужчины и женщины, молодые и пожилые. Некоторые лежали на кушетке, опутанные проводами. Другие метались как тигры в клетке. Кто-то сидел съёжившись и прислонившись к стене и не мигая смотрел в пустоту. На всех были халаты, прикрывавшие наготу. Насколько я поняла, азал был гораздо длиннее, чем мне показалось сначала. Здесь были разные представители сплитов: грундеры, цундеры, вирблеры. Я не обнаружила только швиммеров. Может быть, их держали в другом зале? В зале с резервуарами, заполненными водой, в которых плавали девочки, как в сьюзи, ожидая, пока над ними не начнут проводить опыты. Мне стало тяжело на сердце, когда в одной из камер я увидела девушку с белыми волосами и желтоватыми глазами. Она безучастно смотрела на свои пальцы, между которыми словно гусеница передвигался вихревой воздушный поток. С одной стороны, её голова была побрита налысо, По щетины на коже виднелись небольшие рубцы круглой формы, точно такие же, какие я видела у Сюзи. Ошеломлённая, я подошла к клетке и прижала ладонь к стеклу. Появилась табличка, где высветились данные девушки. Имя неизвестно. Происхождение неизвестно. Поймана в Тибет 7 января 2097 года. 2097. Это было 2 года назад. Она находилась здесь уже 2 года. Возраст около 35. Сначала я подумала, что ошиблась, но потом вспомнила, что вирблеры взрослеют намного медленнее, чем люди. Воздух, с которым они смешались, сделал с их клетками что-то такое, от чего те стали жить почти вдвое больше людей. Эта девушка выглядела не старше 17 лет, но это было обманчивое впечатление. Мне показалось, что заключённая вообще не воспринимала меня, но затем она словно в замедленной съёмке повернулась и посмотрела мне прямо в лицо. Она долго просто разглядывала меня, и мне стало холодно от безучастности в её желтоватых глазах. Потом воздушная гусеница вырвалась из её рук. И бросилась к стеклянной стене. Она ударила по внутренней стороне стекла так, что оно завибрировало. В ту же секунду слева и справа замигали голубым цветом гравитационные сенсоры, и поток ветра исчез. Девушка наблюдала за этим без особого удивления, а затем снова уставилась на свои руки. В них образовался новый вихревой воздушный поток, который заплясал вокруг кончиков её пальцев. Что мы с вами делаем? прошептала я. Действия кураториюмы должны были улучшить жизнь обоих видов. И хотя сплиты были заключены в зоны, они могли мирно жить среди себе подобных и не подавлять в себе природные силы. По крайней мере, так я думала до сегодняшнего дня. Я закрыла глаза, чтобы осознать увиденное. Неужели в Новом Лондоне существовали такие же камеры? Я осмотрела помещение. Может быть, может быть, я могу освободить Сплитов? Эта мысль показалась мне сумасшедшей. Если я это сделаю, моя карьера в кураторюме станет историей. От внимания штурманов ничего не ускользало. Рано или поздно, когда бегуны оставят в покое Бейла, Они увидят записи и выяснят, что я сделала. После гонки весь мир увидел моё лицо. Меня определённо вычислят. И всё же я не могла уйти просто так. Ведь этой девушкой могла быть Сьюзи или Лука, который чудом избежал подобной участи. Я была перед ним в долгу. Зал был идеально белым и абсолютно пустым. Я прошла вдоль стен, ощупывая углубления в них. за которыми могли находиться шкафы и выдвижные ящики, как у нас в обсерватории, но ничего не обнаружила. И только когда я прошла почти весь зал, мой палец на что-то наткнулся. В комнату выдвинулась часть стены и показалась полка. На ней стояли прозрачные ящики, в которых находились небольшие шарики. Контейнеры были надёжно заперты. Предупреждающие символы давали ясно понять, что в них содержались отнюдь не игрушки. Это были гравитационные сенсоры. И хотя они были чёрного цвета, то есть в неактивном состоянии, я поняла, что при активации они загорятся не синим, а оранжевым цветом. Нулевое поколение, пробормотала я, И вздрогнула, когда из клеток раздались звуки рычания и шипения. О боже, неужели они подумали, что я хотела использовать эти сенсоры? Я молниеносно вдавила полку обратно в стену и побежала дальше. Вот. Слева от клеток я увидела консоль с модулем управления и направилась к ней. Чёрт, конечно же, здесь тоже всё было написано по-японски. Я ругалась, бессцельно нажимая на экран. Сплиты, которые не были прикованы к кушеткам, встали около стеклянных стен и наблюдали за каждым моим движением. Вы знаете, как открыть клетки? крикнула я им, но, мне кажется, никто не понял. Или эти клетки были изолированы от шума? Вполне возможно, что они просто не хотели со мной разговаривать. В этот момент мне захотелось сорвать знак конвектум со своей униформы. Ну давай же, пробормотала я. Должна же я каким-то образом деактивировать этот механизм замыкания. Может, у меня получится, если я уничтожу всю консоль? Но в зале не было ничего, что я могла бы использовать как орудие, даже стульев. Я сжала руки в кулаки. Вот чёрт. В гневе я начала лупить по дисплею, и в этот момент между моих пальцев пробежала искра. Воздух замерцал, и мои глаза округлились от удивления. Ого. Я снова сжала правую руку в кулак и вытянула её в направлении консоли. Жужжание между пальцами усилилось, и хотя я не могла создать вихрь, я призвала достаточно энергии, чтобы раздался громкий треск, и в следующее мгновение дисплей разлетелся на тысячу осколков. От удара током он почернел. Я почувствовала едкий запах сгоревших проводов. Помещение озарилось красным светом, и на мгновение в нём воцарилась абсолютная тишина. Затем раздался сигнал тревоги. Я отдёрнула руку, словно обожглась. Об этом я совсем не подумала, хотя ничего удивительного в этом не было. Конечно же, разблокировка клеток должна была вызвать сигнал тревоги. Я обернулась с вытаращенными глазами. Мутанты, которые были в состоянии встать, Подбежали к стеклянным стенам своих камер и наблюдали за мной своими горящими глазами. Медленно, очень медленно стеклянные стены стали подниматься, открывая камеры. И тут я поняла, что не продумала одну вещь. Сплиты заперты в камерах, провели там очень много времени. И при этом их удерживали сотрудники кураториюма и использовали в качестве подопытных. За это время они выучились ненавидеть кураториюм. А на мне была униформа бегуна. Девушка Вирблер, которая только что мирно сидела в углу своей камеры, осторожно направилась в мою сторону. Воздушная гусеница до сих пор мягко обволакивавшая её пальцы, Сейчас кружилось вокруг её тело. Из камер рядом с ней выходили цундэры и грундэры с искажёнными от гнева гримасами. "Я хочу помочь вам!" крикнула я мутантам, но никто из них не отреагировал на мои слова. Они продолжали подкрадываться ко мне в своих белых халатах, не произнося при этом ни слова. Ладно. Настало время подумать о плане побега. Но дверь, через которую я вошла, находилась слишком далеко отсюда. Добежать до неё я не смогу, а другого выхода отсюда попросту не было. Они не оставляли мне времени для дальнейших раздумий. Воздушная гусеница девушки бросилась на меня и ударила прямо в грудь. Земля ушла у меня из-под ног, я взлетела в воздух и с грохотом ударилась о стену. В помещении раздался негромкий смех. Я с трудом поднялась. Пол вибрировал под ногами грундеров, а от сондеров исходила невыносимая жара. Они убьют меня. И самое страшное в этом было то, что я не могла винить их за эту ненависть. Девушка, которая на самом деле была взрослой женщиной, встала передо мной. "Пожалуйста", произнесла я. Я могу вам помочь. На мне нужна твоя помощь. Выдохнула она мне в лицо, и порывы ветра, исходящие от неё, прижали меня к стене. Её глаза холодного жёлтого цвета смотрели на меня безучастно. Цундер, вставший рядом, взглянул на меня как на заклятого врага. Не надо. Хотела произнести я, но давление воздуха было так велико, что я не могла говорить и даже дышать. Судорожно хватая ртом воздух, я стояла прижатая к стене и думала о Сьюзи, её синем платье, о дереве собраний с гирляндами. И как бы по-дурацки это сейчас ни звучало, я думала о том, с каким удовольствием посетила бы сейчас этот праздник. Когда я была близка к тому, чтобы потерять сознание, Раздался щелчок. Меня обняли чьи-то руки, и я провалилась сквозь стену. Гудение вихря унесло меня. Я ощутила запах мяты, исходящий обычно от Бэйла, хотя не видела его самого. Он, вероятно, направил вихрь прямиком ко мне и хотел утащить меня с собой. Но далеко мы не ушли. Корни дерева обхватили мои ноги, "Вервану, ли меня обратно в комнату с камерами?" Бейл выпал из вихря вместе со мной. Мы со Стоном упали на белый пол. Сплиты окружили нас со всех сторон. Очередной ударной волной нас прижало к полу. "Зачем ты её выпустила?" выдавил Бейл, закашляв от боли. "Я вспомнила Сьюзи", -с, -с, с усилием ответила я. Я думала, что смогу им по Моё языка не утонула в ужасном крике. У цундэры, склонившейся над нами, в руках загорелся огонь. В любой момент он мог направить его на нас. Возьми меня за руку. Бэйл протянул мне ладонь, как только я схватилась за неё, пол под нами превратился в вихрь. Никогда ещё Бейл не создавал вихрь так быстро. Он открылся прямо под нами, и мы с Бейлом провалились внутрь. И снова отростки корней рванули вслед за нами. Я увидела, как один из них пролетел рядом с моей головой, но успела увернуться. Мне показалось, что мы были в вихре всего мгновение, и когда всё вокруг нас стало принимать чёткие очертания, моё предположение подтвердилось. Потому что Бейл перенёс нас в одну из камер в другом конце зала. Вихрь тут же растворился в воздухе. Около меня с треском упала на пол оторванная деревянная рука, и я уставилась на неё, широко распахнув глаза. Два пальца на руке продолжали двигаться, но постепенно распались на отдельные отростки. Тут я услышала, как из другого конца зала на нас ринулись сплиты. Скачила на ноги и вжала обе руки в выключатель, который был установлен внутри камеры и на котором была изображена стрелка вниз. По крайней мере, это было понятно и без знания японского языка. Стеклянная стена со скрежетом опустилась и отделила нас от остального зала. Не прошло и доли секунды, как в неё ударились потоки воздуха, огонь и корни деревьев. Но гравитационные сенсоры к счастью всё ещё работали, поэтому ничего не представляло опасности для целостности стекла. Я хотела вздохнуть с облегчением, как вдруг услышала рядом с собой хрипы. Я быстро глянула на Бэла, на его съёжившуюся фигуру на полу, и у меня перехватило дыхание. На его белой футболке появилось красное пятно и увеличивалось с каждой секундой. Что? Выдовила я, пока не поняла, что же произошло. Один из отростков всё-таки настиг Бэйла через вихорь и ранил его. "Бэйл!" произнесла я и опустилась перед ним на колени. "Что? Что мне сделать?" На груди Бэйла появлялось всё больше красных пятен. Сколько отростков попало в него и как мне остановить кровь? Полуоткрытые глаза Бэйла смотрели на меня. Он мотнул головой, словно это было совсем неважно. Иди, произнёс он. Я открою тебе вихрь, расскажу, как управлять им, ты ты сможешь. Ты с ума сошёл, я не могу сейчас уйти. Но ведь ты здесь именно по этому. Бэл попытался сесть и застонал, чтобы сбежать. Я В этом он был, конечно, прав. Я достаточно долго тренировалась. У меня получится уйти отсюда, в этом я была уверена. Именно так я поступила бы ещё несколько дней назад или пару часов назад. Я бы оставила его здесь. Даже если бы я не смогла создать свой вихрь, я просто могла бы подойти к одному из местных бегунов и сказать: "Я Элейн Коллинз". Моё лицо транслировали по всем информационным каналам. Они тут же узнали бы меня. И я оказалась бы в безопасности, и они доставили бы меня в новый Лондон. Но Бейл, даже если бы он выжил, его причислили бы к дезертирам и отправили бы в тюрьму. И стали бы клеймить позором и допрашивать его, пока он не рассказал бы всё про Санктум. Жизнь Бейла закончилась бы здесь и сейчас. Это была бы моя вина. Мне было не по себе от того, насколько быстро я приняла решение. Это противоречило всему, что я защищала до сих пор, всему, чему я обучалась. Но мои знания не имели ни малейшего значения на фоне одной единственной простой истины: я не могла оставить Бэйла умирать. Я несколько раз глубоко вдохнула и попыталась собрать воедино все свои мысли. Удары огня и ветра продолжали свои попытки сокрушить тонкое стекло. Я вцепилась в футболку Бэйла и подтянула его к себе. Тяжело дыша, он прислонился ко мне, и его голова безвольно упала мне на плечо. Барби, иди, пожалуйста. Ему действительно было очень тяжело говорить. Голос его ослаб. Мы прыгнем вместе. Настаивала я: "Мы вернёмся обратно в Санктом, давай же, открывай вихрь". Он покачал головой, и его лицо было белым как мел. "Не могу прыгнуть", произнёс он по частям, прижимая руку к ране в груди. "Ты не можешь?" Мой голос звучал резко. "Они называют тебя гением, ты знаешь об этом?" Тысячи кандидатов во всём мире охватывает трепет при упоминании одного твоего имени. Я наблюдала за тобой. Ты можешь сделать это даже во сне. Нобель только покачал головой и при этом ещё имел наглость закатить глаза. Он показал на кровь на своей футболке. Не в таком виде. Тогда тебе придётся поднапрячься. Элейн он схватил меня за руку, пытаясь поймать мой взгляд. Он впервые произнёс моё имя. Я не выдержу прыжок во времени. Но ты, ты сможешь сделать это. Ты видела, как это происходит, так что иди. Пожалуйста. Прыжок во времени? повторила я, подумав, что ослышалась. Было видно, как тяжело Бэйлу говорить. Будущее, сказал он, и сделал жест в сторону зала. Будущее. В моей голове мысли носились по кругу. Он что имеет в виду? Мы что были не в нашем времени? Такой возможности я вообще не рассматривала. Но один только взгляд на мой детектор разрушил все мои сомнения. Почему мне это только сейчас бросилось в глаза? Всегда по приземлении я автоматически проверяла местность. При этом мне никогда не приходило в голову посмотреть на время, потому что время на моём детекторе обновилось. Все данные поступали прямо из кураториюма и поэтому были точными. Сейчас детектор показывал 1 марта. Хотя на самом деле сегодня была только середина февраля. Я безмолвно уставилась на Бэйла, готовая задать тысячу вопросов. Но когда я увидел его смертельно бледное лицо, Все вопросы испарились. Кровь покрывала уже половину его футболки. Я без тебя не пойду, сказала я голосом, не терпящим возражения, и сама удивилась этому. И когда это я стала человеком, рискующим своей жизнью из-за дезертира, на сейчас, здесь, в этот момент мне было всё равно. Мы выйдем отсюда вдвоём или не выйдем совсем. Скажи, как я могу вернуть нас в настоящее? Бейл еле дышал. Его рот открывался, но он не мог произнести ни звука. Так. Хорошо. Я смогу сделать это сама. Решительным жестом я подтянула Бейла к себе и отключилась от всего, что было вокруг. От сирен, звучавших повсюду, от сплитов, смотревших на нас, словно готовились нас сожрать. Я услышала крики бегунов, раздающиеся снаружи белого зала. Если Бейл не мог создать вихрь, то это должна сделать я сама. Я просто обязана. Я вытянула дрожащую руку и сконцентрировалась на себе самой. Я вспомнила, как Бейл увёл нас в вальпы, как он перенёс нас на внешний край вихря, туда, куда не осмеливался перенестись ни один бегун. Я вспомнила, как нас крутило по внешнему краю и поняла, что было тем ключом, который ломает время. Мне оставалось только надеяться, что Бэйл переживёт этот прыжок. Всю силу, какая только была внутри меня, я направила на точку между пальцами. Вихрь появился не из воздуха и тёмной материи, говорил мне Бэйл. И не потому, что я этого так хотела. Он возникал только потому, что энергия уже была внутри меня. Я согнула свою руку, и точка передо мной тоже изогнулась. Воздух загудел. Я успела схватить Бэйла руками, и нас унесло из камеры. Оказавшись в вихре, я крепко обняла Бэйла, чтобы ни в коем случае не потерять его в потоке. Сквозь энергию я направилась к внешнему краю. Движение потока усилилось, стало неконтролируемым, и чем ближе я двигалась к краю, тем громче становились приглушённые звуки боли, которые издавал Бэйл. Я непрерывно думала о санктуме, о веранде, на которой однажды сидели мы с Бейлом. Я думала о ясной ночи, опустившейся на город, когда мы исчезли из него. Думала о кривом дереве виманы, которое едва можно было назвать деревом, и надеялась, что этого будет достаточно, чтобы направить вихрь не только в санктум, но и в наше время. Сэн. Сары. Выдохнул Бейл. пристально глядя на меня своими голубыми как лёд глазами сначала я не поняла что он хотел сказать этим но потом до меня дошло гравитационные сенсоры не дадут нам войти в город с огромным трудом я схватила руку Бэйла и сняла с неё детектор чтобы держать перед собой нас так сильно трясло что я не сразу разобрала изображение на экране на нём виднялась карта Санктома Я нажала на барьер, окружавший город, и обрадовалась, когда огни исчезли. Затем я закрыла глаза. Вихрь сильно изогнулся и унёс нас прочь.